Все мы ожидали крупного медицинского скандала, особенно при страстном характере доктора Андрейшина, возглавлявшего течение увеличенной психотерапии. Но тут неожиданно профессор Че, приглашенный в числе других психиатров на съезд по криминальной психологии в Берлин, предложил доктору Андрейшину поехать с ним в качестве второго секретаря советской делегации. Любопытненько повторил Синицын, разглядывая пуговицу, вот здесь, И указание имеется пуговичное заведение С. мурфина и Это для нее, что ли, они корону делали по ее заказу? Вы, значит, Матвей Иванович, в нее влюбились и теперь перед отъездом за границу желаете зайти. Проститься, любопытненько, на часов говорите, пусть отходит в три, а вы придете в час любопытненько. Только вот зачем вам, Егор Егорович, понадобился? Он ведь совсем пустой человек. Я так и знал, что он придерется к случаю, чтобы обидеть меня, и я смолчал. А ли, жениться для свидетельства? Тоже любопытненько. Она выходит за другого. Красиво, что ли? Очень. И доктор покраснел, умна очень. Доктор покраснел еще сильнее. Зовут-то как? Сусанна. Любопытненько, любопытненько. Ну, плохое должно быть у них инспектор в районе, я бы на его месте всю красоту согнал». Предприятие пуговичное давно закрылось. Принадлежало оно не ей, а ее матери, и все они теперь служат. Выгнать со службы. Все равно вредят, зачем нужного нам доктора влюбляют? Небось, сама на улице подошла от осел, пожаловалась на жизненку. «А вы их быстро спустили». Я встретил ее один раз на Петровке и даже оробел поклониться. И ты, а в дом зайдешь?» Ну, она улыбнулась мне, Синицей. не в комнате. Мало ли кому улыбается женщина в комнате, а на улице. После этого я начал подчитывать кое-какую литературу о любви. И вышло так, что мне совершенно необходимо проститься лично. Я считал необходимым вставить и свое слово. «Мало ли кому улыбаются женщины» вот мне однажды тоже улыбнулась, а оказалось что мой широкий нос походил на нос ее приятельницы и она злорадствовала тем не менее я женился и страдал три года синицын попытку мою вступить в разговор принял чуть не за подхлемаш он багровым взглядом уставился на меня и опять я смолчал рубкая у тебя на баб выдумка матвей иванович продолжал синицын с прежним негодованием Тебе, бабу, подла, трудно выбрать. Ты вон с сиделками разговариваешь, опустив глаза, они грязь развели, четырех клопов давечи на подоконнике поймали. Для бабы более постная пища требуется, а ты бабу больше по чертежам мыслишь. Вот как насчет улыбки, ну, совсем здорная вещь. Езжать его без прощания в заграницу, а мы тут клопов пока выморим. Ученые спорят, а клоп он себе, стерва, плодится да плодится. Доктор схватил опять пуговицу. «Один взгляд, только Синицын, один взгляд на то, как она шагает по своей комнате, и для меня будут ясны истоки болезни ювелиров. Согласитесь, если в отделении больницы, руководимом вами, под различными предлогами появляются любопытствующие, если весь город наполнен слухами, если эти слухи, появившиеся вначале в белой прессе, захватили затем европейскую и американскую». «Если вам предстоит удовольствие дать десяток интервью за границей, и все это организовала девушка, которую вы имели несчастье полюбить?» Синицын вскочил, оттолкнул ногой стул и, схватив доктора за плечи, крикнул ему в лицо. «По-моему, лечить надо! По-моему, а не по-вашему!» Он обернулся ко мне. «Ты вот, Егор Егорович, чистый болван!» Так хоть ты объясни ему, если он считает меня таким хозяйственником, который, кроме как в клопах, ни в чем не смыслит, что если мы отняли у буржуев все, то право ворчать и болтать чепуху, сколько им влезет, мы оставили им. Услышит он в рабочих кварталах Берлина о короне американского императора? Никогда. Вспомните, наставительно сказал доктор, что ювелиры были тихие робкие люди, совершенно не имевшие знакомств. Их квартирка из двух комнатенок выходила прямо на двор, где постоянно зимой и летом играли ребятишки, знавшие всех жильцов и всех их знакомых. Причем задачей ребятишек было стеречь двери от воров, и это они исполняли успешно. Окна квартирки были заставлены железными решетками, как во многих первых этажах, следовательно, через окно попасть к ним было трудно, если б даже и пришла кому-либо шальная мысль подкинуть им часы. По-моему... Истоки их болезни находятся в часах. Вспомните, что они жили замкнуто, стыдились своего жалкого вида, бедные комнатенки,